Глава третья. Продавцы мела. Вечером. В дверном проёме лифта открылся длинный проход, тянувшийся через большую залу. Тихо, безлюдно. Только картины, развешанные по стенам. От них веяло тёплой, уютной жизнью давно ушедших людей. Одна зала сменяла другую, поражая просторами помещений. Мягкий неяркий свет и отсутствие посетителей создавали у случайные гости ощущение собственного пространства, будто она — главная хозяйка, пришедшая в личные владения. С картин за Машей наблюдали и рассказывали о своих горестях и радостях простые люди разных ремесел. Множество разнообразных сценок и сюжетов с детьми. Они весело приветствовали гостью и, перебивая друг друга, сообщали ей обо всех своих детских радостях. «Моя история тебе понравится. Послушай меня», — прошептал один подросток и только начал рассказывать, как кто-то с соседнего полотна перебил его. «Нет, не слушай его. Он зануда». «Слушай меня! Моя история весёлая! Тебе она понравится!» Заливался смехом карапуз из семейной сценки. «Ты очень многое потеряешь, если не выслушаешь меня!» Требовал внимание малыш на соседнем холсте, плача от обиды на взрыд. «Никого не слушай! Слушай только нас! Мы самые-самые! И нас много!» Весело перебивая друг друга, настойчиво требовало внимания бесчисленное множество детей с огромного холста. «Мы любим тебя! Мы — это и есть ты! Мы — это и есть сама жизнь! Мы — любовь!» И они все вместе заверещали хором, каждый рассказывая свою неповторимую историю. Разобрать подробности в этом весёлом гвалте было совершенно невозможно, и Маша, заткнув уши пальцами, быстро перебежала в другой зал. Там было тихо, как и положено в музее. Она облегчённо вздохнула и огляделась. Небольшая, в отличие от прежних зал комната, и прямо напротив входа на стене три массивные картины. Маша направилась сначала к центральной. Там семья работяг с детьми Усевшись прямо на земле, отдыхала после скудного обеда. Уставшие, замученные люди, не имеющие сил даже пошевелиться. Маша взглянула на картину слева от центральной. Мужчина и женщина, с ними мальчик. Они идут по дороге, прямо на зрителя, смотрящего на полотно. Что-то странное отличало эти картины от остальных. Но что? И вдруг к Маше пришло осознание. Картины молчали. Никто не кричал с полотна, даже дети. Безропотное молчаливое смирение несчастных людей и невозможность что-либо изменить создавали горькую тишину, исходящую от них. Маша подошла к правой картине. «Вечереет». По дороге спиной к зрителю бредут вдаль женщина с мальчиком и мужчина с ребёнком на руках. Мальчонки, которого ведёт за руку женщина, лет семь-восемь. Они босые, идут по грязной глинистой дороге. На спинах родителей — поклажа. На путниках — рваная грязная одежда. Головы мальчика и женщины закутаны в платки. На мальце — короткие, не по росту, штанишки. Все изображённые явно замёрзли. Это, скорее всего, глубокая осень. Скользкая от недавно прошедшего дождя дорога идёт вверх, что затрудняет передвижение и так уже уставших промокших путников. Слева виднеется вымазанный глиной низенький домик, наверное, придорожный трактир. Справа — холм с протоптанными тропинками, ведущими к высокому строению, похожему на старый замок. Картина довольно большого размера и настолько подробно прописана, что вызывает полное ощущение реальности происходящего. Как же красиво и при этом трагично. Что-то знакомое, как будто я уже видела это. Она подошла поближе. «The Choke Sellers in the evening», — прочитала на табличке. «Продавцы мело вечером». 1882-1883. Леон Фредерик. Перевела Маша, заглянув в интернет на мобильном. «Ладно, пора домой. Я слишком задержалась. Скоро пять часов, а я здесь с утра. Всё, хватит». Маша, резко отвернувшись от полотна, решительным шагом направилась к лифту. При выходе из залы прохладный резкий ветер дунул ей в лицо и растрепал волосы. Она остановилась. «Откуда здесь сквозняк?» — подумала удивлённо. Закрылась рукой от следующей волны холодного воздуха и развернулась лицом к картине. Ветер подталкивал её в спину, направляя к огромному полотну. Уходящие вдаль путники казались ещё реальнее. Её взгляд упал на ребёнка, спящего на руках мужчины. Это была девочка лет пяти-шести. Голова закутана в платочек, из-под него выбиваются светлые волосы, Девчушка сладко спала, согретая теплом своего заботливого отца. Мужчина, крепко держа её в объятиях, устало передвигался в истоптанных рваных башмаках. Впереди, уже совсем близко, виднелось пристанище, которое даст возможность утомлённой, измученной семье согреться и получить, если повезёт, хоть какое-то пропитание. Маша, потянувшись к полотну, кончиками пальцев с нежным сочувствием дотронулась до головы ребёнка. Вдруг ощутила, как чьи-то сильные руки подняли её, и она оказалась в крепких, знакомых объятиях. И тут Маша узнала его. Давно забытое чувство защищённости маленькой девочки на руках родного человека яркой вспышкой озарило её сознание. Сладкое томление пробежало по маленькому детскому телу, она обняла мужчину, крепко прижалась к нему и провалилась в глубокий сон. Холодный ветер вихрем закружил по пустой зале и устремился вслед за путниками, медленно уходящими по дороге вдаль.